Одиннадцать. Подготовка к встрече нового года. «Тихон!» – произношу лишь губами беззвучно. «Да ну нет! Не может быть! Откуда он здесь?» Зажмуриваюсь и потираю глаза. «Это сон! Мираж!» «Гав-гав!» – отчетливо так лает мираж. Открываю сначала один глаз и вижу, что пес в припрыжку бежит ко мне и вот уже опять облизывает мою руку. «Тихон, ты что ли?» Немного с отчаянием смотрю на него. «Ты один?» — оглядываюсь. «Ну, правда, никого больше не слышно и не видно. А может, Тихон тоже заблудился, как я, и нашел этот домик?» «Постучал, вошел. Бред!» Тихон тем временем опять возвращается к двери, и что-то обнюхивает там у стены. Всматриваюсь, и картинка с разумным Тихоном, стучащим в дверь, окончательно рассыпается. Мамочки, это же мой пакет из магазина! Или... Аккуратно ступая, иду к нему. А вдруг нет? Ну, мало ли таких одинаковых пакетов? Да и мало ли одинаковых собак? кашусь на Тихона. «Что тут?» – спрашиваю у него и наклоняюсь к пакету. «Мое, блин. Мои три бутылки виски, две пачки презервативов и...» «Мое райское наслаждение». Примялось чуть-чуть, но все еще аппетитно выглядит. гаф Словно соглашается со мной Тихон. «Так, Ди, отставить думать о еде. Бежать! Быстро!» обратно в машину, развернуться и ехать к другому концу этой злодремучей дороги. Выпрямляюсь, беру пакет и иду к двери. Но когда до нее остается метр, не больше, меня вдруг в два прыжка обгоняет пес и встает у двери, и скалится, глядя на меня. Гав. Я даже оторопела сначала. Тихон, ты что? Смотрю на него преданно как собака на хозяина. Ну, то есть мы реально с ним сейчас поменялись ролями. Это же я! Ты же лизал меня, помнишь? Протягиваю к нему руку, как бы напоминая, что только что он ее лизал. А пес опять. Гав. И еще и воет вдобавок. Ладно, ладно, не кричи. Прошу я, оглядываясь. Что тебе надо, а? Это? Тычу в него пакет. «Мое, мое это, понимаешь?» Рр, «Глупое ты создание!» «Гав, гав!» «Ой, не нравится, похоже!» «Тихон, послушай, стараюсь говорить спокойно. Я уйти хочу. Это не мой дом, я здесь не живу. Я ничего не взяла ведь чужого. Да я просто уйду и все. И ты меня больше никогда не увидишь». Обещаю, и хозяин твой даже не узнает, что я здесь была. Клянусь, да? И делаю еще один шаг к двери. Гав! Ау- тихо задирает морду и протяжно стонет. Ну, что за чудовище? Ничем не лучше своего хозяина. А вот с ним мне встречаться нельзя. Тихо напускает морду и начинает обнюхивать пакет. И тут мне в голову приходит гениальная мысль. «А хочешь райского наслаждения?» С улыбкой спрашиваю я. Тихон наклоняет морду на бок и с интересом смотрит на меня. «Давай я тебе наслаждение, а ты мне свободу!» Лезу в пакет и вынимаю помятый сырок. Разворачиваю его под неусыпным взором Тихона м м это очень вкусно! Правда, мой любимый!» Рекламирую я продукт. «На!» Протягиваю сырок к псу, и он бодро так подбегает и слизывает его с моей руки. Я глажу его по загривку. «Хороший, Тихон, хороший!» Чешу за ухом, двигаюсь к двери. Рр, Гав! Ты чего? Так нечестно! Ты же сырок съел!» Произношу возмущенно. «Обманщик!» Смотрю на нагло облизывающегося пса и понимаю, что плевать он хотел на собачью честь. От безысходности сажусь на пол рядом с пакетом. «Ну вот, почему вы все мужики такие козлы?» Задаю риторический вопрос Тихону. А он вместо ответа задирает ногу и начинает вылизывать яйца. Очень красноречиво. И слов не надо. И так мне тоскливо становится и обидно. Лучше бы в полиции осталось. Запускаю руку в пакет. Приятная прохлада. Тяну вверх. Мою репутацию уже ничего не испортит. Ограбление банкомата, побег из полиции. Предательство. И все это в верхних дрючках. Поэтому даже сомнений не возникает в правильности моих действий. Откручиваю крышку, и в нос ударяет приятный аромат. Ммм, как давно я не пила виски, все-таки правильный образ жизни без алкоголя мата и мужчин такой скучный. Вот первое точно надо вернуть. Подношу бутылку к носу и жадно вынюхиваюсь. Перевожу взгляд на Тихона с интересом рассматривающего меня, и отпиваю прямо из горла. Ой, блин, тьфу, тфу начинаю кашлять и морщиться. Из всей закуски только упаковка от сырка, да и та тщательно вылезана этим обманщиком. Понемногу отхожу, и такое приятное тепло разливается по телу. Хм, неплохо. Делаю еще глоток, идет уже лучше. И как-то прямо спокойнее становится. Вот чего мне не хватало. Ну что, Тиша, довольно выдыхаю. Отметим Новый год? Капец, конечно, встречать Новый год с собакой. Но это если на трезвую голову думать и анализировать. А так очень даже мило. Из всех встречавшихся мне мужиков Тихон, пожалуй, не самый плохой вариант. Не юлит хотя бы. И с подругой не переспит. Хотя, конечно, смотря какая подруга. Ой, все, что-то меня не туда несет. Надо еще. Глоток, и я пытаюсь встать. Рука соскальзывает, и я толкаю пакет. Дзинь! Там же еще две бутылки. Шикарно! А может, все-таки завалялся еще один сырок? Ну, вдруг. Шарю в пакете. Нет, виски есть, презервативы есть, сырка нет. Ты нам даже на стол ничего не оставил, щурюсь на пса. Ведь говорили тебе, это на Новый год, а теперь на столе пусто. Тьфу, на полу. Эх, вытаскиваю пачку презервативов. Супер тонкие, еще и цветные. Капец. Никогда не понимала вот этого. Трахаться в цветах радуги. Кто там что увидит? Порадовать матку цветным великолепием? да А который, собственно, час? Оглядываю стены, часов нет. Мой телефон и сдох. А что, если уже Новый год? А мы без елки. Восклицаю неожиданно для своего спутника. Пес настороженно смотрит на меня. Ну, хоть яйца перестала лизать. Закуски нет, так и елки нету. Ну, что за Новый год в самом деле? Опускаю взгляд на упаковку презервативов в руке. Хм, нет елки? Заменим ее шариками цветными. Распаковываю коробку и зубами разрываю фольгу. Ммм, и пахнут вкусно. «Клубничкой. Может, лизнуть. Хоть этим закушу. Но на вкус не очень. Шумно вдыхаю побольше воздуха и пытаюсь надуть резиновое изделие. Получается не сразу». «Ау!» -у -у — вопросительно <delete> сколит Тихон. «Цыц, не мешай! Лежи вон свои шарики. Это мои будут». Утираю нос рукавом и продолжаю. Спустя какое-то время, а какое хрен его знает, передо мной красота из разноцветных шаров. Бля, красиво-то как! Дай я тебя поцелую хоть, тянусь к Тихону. Какой-то непонятный приступ нежности. Но пес, озираясь, пятится от меня. Гав! Смотри, как я нам красиво сделала! обвожу рукой красоту и все на мне все на мне а ты только новогодний стол сожрал у, -у, у замахиваюсь на него Гав, но уже не так смело смотри у меня хмыкаю довольно и обнимаю один из шаров а удобно кладу на него голову эх тиша хороший ты человек бурчу себе под нос. Овейки, блин, такие тяжелые, хоть спички вставляй. Левый глаз уже закрыт, а правый еще ничего, держится наполовину. тиша шепчу я, чувствуя, как кто-то лежит мне лицо. Но противиться этому сил нет. Глаза закрыты, но я еще что-то слышу. скулешь пса, например. А потом... Какой-то грохот.